святых. Секта монтанистов, популярная в среде неимущих христиан секта, названная по имени ее основателя Монтана, возникла во II веке. Монтанисты проповедовали аскетизм и выступали против церковной иерархии. Тертулиан, Квинт, Септимий, Флоренс, около 160-го, после 222-го христианский богослов и писатель, утверждал идею бессилия разума перед верой, в конце жизни сблизился с монтонистами. Правда, позднее при императоре Константине Арльский собор отлучал от церкви тех, кто противился идти на военную службу. Император Константин около 285-337 годы, римский император с 306 по 337 год. По миланскому эдикту официально признал христианство, хотя поддерживал и языческие верования. В конце жизни сам принял христианскую веру. В 324-330 годах на месте Византии построил новую столицу Константинополь, где и был похоронен. Арльский собор Во французском городе Арле, Прованс, состоялось несколько церковных соборов. Правление императора Константина прошел только один — в 314 году. Хитроумный, исполненный опасного соблазна Абеляр в своем «да» и «нет» сопоставляет все, что говорится в Писании за и против войны, а выводы предоставляет сделать читателю. Но у кого хватит мудрости разобраться в этих противоречиях? Как можно следовать заветам Нагорной проповеди? Как можно противостоять злу и, тем не менее, идти воевать? Как можно возлюбить врага и убить его? Как согласуется призыв к крестовому походу с учением спасителя, взявшие меч мечом погибнут? Мысли Родриго стали путаться страницы книг, которые он читал. Становились все больше больше, буквы расплывались, они превратились в лицо Дона Альфонсо. Да, верно, Вулти Вивакс. Едва только мусульманский принц начал свою речь, Родриго увидел, как из-за величаво бесстрастной маски Альфонсо вспыхнуло бешеное пламя, как искры стали пробиваться сквозь маску как под конец наружу вырвалось всё пламя и превратило лицо в зверский образ необузданного властолюбца, жаждущего наносить обиды, крушить и разрушать. При одном воспоминании об этом лице каноника охватывал ужас. Но из ужаса выросло самооправдание. Во все решительные минуты в этом человеке всегда верх берет необузданность. Властность. Никто не в силах побороть ее. Господь возложил на Родриго невыполнимую задачу, повелев ему наставлять на путь истинный этого короля. Однако он не смеет прикрашивать собственную слабость и вину подобными софизмами. Не смеет и убеждать себя, даже сейчас, что все потеряно. Ему раз и навсегда поручено вразумлять Альфонсо, а уж воля Божья... Даровать ли ему на этом поприще успех или нет, он должен повидать Альфонсо сегодня же, сейчас, ибо, бросив такой вызов халифу, король без сомнения немедленно двинется на юг. Дон Родриго пошел в замок. Своего подопечного каноник застал веселым, благорасположенным. С тех пор, как Альфонсо таким королевским жестом Выпроводил мусульманского принца, он ощущал необычайную легкость и свободу. Он послушался своего внутреннего голоса. Проволочком пришел конец, война на пороге. Его наполняла царственно-радостная уверенность. Правда, его немного стеснял озабоченный вид ближних советников. Таков вид бывал у его воспитателей, когда те порицали поведение мальчика Альфонсо, но не смели его одернуть. — Вот пришел и друг Родриго, тоже явно недовольный ответом халифу. — Может быть, даже хорошо, что Родриго пришел именно сейчас.